Глава 7. Флаг гильдии Вафельщиков После того, как на старом мосту появилась растяжка с предупреждением взорвавшимся шоколадником, наступило некоторое затишье. А затем события посыпались, как из рога изобилия. Почти всю неделю о войнах кулака ничего не было слышно, но накануне выходных они снова дали о себе знать. В пятницу. Сразу после школьных занятий воины построились в колонну, прошли маршем к средневековой крепости, расположенной на островке посреди города, и устроили торжественное построение на верхней площадке главного крепостного укрепления – башни Блаженной Маргариты. Крепость – основная достопримечательность нашего городка. С высоты башни Блаженной Маргариты наш чудесный Мильхенбург виден как на ладони. Черепичные крыши, утопающие в зелени, бульвары и улицы, ратуша и кирха, старые и новые мосты, перекинутые через блестящую на солнце ленту реки, и дальше, дальше, сочные зеленеющие луга в окружении молчаливых гор. Именно на башне, на верхней ее площадке, торжественно выстроился отряд воинов кулака. Сначала перед строем, замершим по стойке смирно, выступила Доротея. и произнесла сдержанную, но страстную речь о гордости и чувстве собственного достоинства. Доротея не говорила ни о чем конкретно, она лишь напоминала о том, что гордость и собственное достоинство — это главное, что составляет силу воина. — Если воина обидели или тем более оскорбили, — сказала Доротея, он не может жить спокойно до тех пор, пока не ответит обидчику. Воин не может ни есть, ни спать, ни радоваться жизни, пока обида не отомщена. Если, конечно, он настоящий воин, а не тряпка. После учительницы слово взял девятиклассник Ласла Лемон, недавно выбранный командиром отряда воинов. Он высказался о подлости ударов из-под о том, что одно дело открыто при свете дня. Выйти на поединок и в честном бою помериться с соперником мастерством и силой. И совсем другое — творить гадости тайно, под покровом ночи и пряча свое лицо. Открытый поединок — это понятно, а тайные гадости — это недостойно и низко. А последним выступил Курт Ридль, член Совета воинов и правофланговый второго звена. Он произнес речь о товариществе и плече друга, которые так необходимы каждому из нас. И которыми, товариществом и плечом, стоит дорожить больше всего на свете. Особенно перед лицом тайного недоброжелателя, возможно, даже врага. Построение кончилось тем, что воины подняли на флагштоке башни трехметровый флаг с изображением вафли на красном фоне. Традиционный флаг гильдии кондитеров вафельного берега. В легком весеннем ветерке, тянущем с гор, флаг расправился и стал виден со всех самых дальних концов Мельхенбурга. Он показывал всем, что вафли, несмотря ни на что, достойны того, чтобы царить над всем Мельхенбургом и даже его окрестностями. А вот это вообще зря. Ну точно зря. Морщись, как от зубной боли, сказал Рудольф. Почему это зря? По-моему, правильно. Не согласился Карл. Пусть знают. Флаг на башне – это перебор. Это явный вызов. Вызов? Конечно. Крепость, ты сам знаешь, никому не принадлежит. Крепость общая. Шоколадникам не понравится, если над ней. будет развиваться флаг вафельщиков. Рудольф был прав. Весь Мельхенбург делился на нашу и не нашу части, но крепость, расположенная в центре города, на острове посреди реки, по молчаливому согласию горожан, не относилась ни к шоколадному, ни к вафельному берегу. Именно ради нее приезжала в наш город большая часть туристов, И заявлять претензии на крепость ни нам, ни шоколадникам никогда в голову не приходило. И вот теперь воины кулака развернули над крепостью флаг с изображением вафли. И это могло быть воспринято как вызов, как заявка на передел территорий. Ну — То и что, подумаешь, им не понравится? — не согласился Карл. — Пусть знают. Да если как следует разобраться, крепость вообще стоит на нашем берегу. И Карл был по-своему прав. Формально говоря, крепость построена на берегу, который изначально был вафельным. В этом месте река делает плавную петлю, и бастионы с башнями построили в излучине, на откосе, так, чтобы их с трех сторон защищала вода. И только потом, уже после окончания строительства, прорыли канал, который превратил полуостров в остров. Так что укрепления оказались окруженными водой уже со всех сторон. «Ну и что?» — сердито сказал Рудольф. «Столетие за столетием крепость считалась общей. Скажи на милость, почему именно сейчас мы взялись пересматривать многовековую традицию?» «А пусть знают! Пусть не думают, что деньги дают им право быть людьми первого сорта. Нам на их шоколад наплевать!» «При чем здесь вообще деньги? Какой еще первый сорт?» — поморщился Рудольф. «И вообще, кто дал мальчишкам право вывешивать на городской башне какие-то флаги? Мне кажется, тут есть повод вмешаться твоему Вильгельму». «Вильгельм — это племянник Карла, сын его сестры. В нашем городке Вильгельм руководит гражданской полицией». Той, что следит за соблюдением порядка на улицах. Серьезные преступления расследует криминальная полиция, а мелкие нарушения пресекает полиция гражданская. А что Вильгельм? Он нормальный парень. Он и сам считает, что шоколадников пора укоротить. На то, чтобы вывесить флаг, получено официальное разрешение в связи с проведением недели истории городских вафель. Так что тут придраться не к чему. Рудольф сокрушенно помотал головой. «Неправильно это! Ой, неправильно!» «И где только мальчишки нашли старинный флаг?» «Это их Доротея. Странная. Почему ее никто не остановит?» «Не доведет она нас до добра. Вот увидишь». «Да брось ты, Все правильно! И Доротея молодец! Слава богу, что не все такие осторожные, как ты!» — Не нравится мне это. Совсем не нравится.